золотом и серебром. Однажды в конце ноября 1901 года во время очередной инспекционной поездки Картера ночные сторожа Некрополю сообщили, что когда они ужинали, на них напали 13 человек с оружием и в масках. Они пригрозили сторожам смертью, если те пошевельнутся или станут звать на помощь. Затем шестеро нападавших остались у входа, а остальные направились в гробницу Менхатепа II и ограбили ее. Уходивших с добычи воров сторожа Якобы пытались преследовать, но по ним трижды стреляли и пришлось отступить. Поспешно прибывшие на место сотрудники службы древности установили, что мумия Раменхотепа II вскрыта и ограблена. Другая мумия из переднего зала разломана на части, а большая модель судна похищена. Через две недели была ограблена одна из гробниц, расположенная в соседней долине шейх Абэль Курна, принадлежавшая Имаду. Следствие, проведенное полицией, в котором активное участие принимал и Картер, доказавший, что присущие археологам на и умение делать правильное заключения по малейшим следам, не уступают профессиональным навыкам опытного сыщика. установила виновность уже известного нам семейства Абд Эльрасулов, прежде всего Мухаммеда и обоих сторожей, стражей, симулировавших ограбление. Виновные понесли заслуженную кару, но похищенная модель судна исчезла бесследно. В общем, грабители, видимо, испытали немалое разочарование. Драгоценности не было и в помине. Их далекие предшественники похитили все почти 3000 лет назад. Всех пор, как правило, обнаруженные в гробницах предметы и мумии предпочитают сразу направлять в Каирский музей. Можно привести множество других подобных историй, когда археологам действительно приходилось в том же фиванском некрополе прибегать к оружию, чтобы отстоять находки от наглых посягательств бандитов. Но это, пожалуй, уведет нас далеко от основной темы. Нам следует рассказать о событиях непосредственно предшествовавших раскопкам Картера и повлякших за собою в конце концов открытие гробницы Тутанхамона. Предыстория открытия гробницы. Хотя очень многие гробницы Фиванского некрополя были давным-давно полностью опустошены, тем не менее археологи, начавшие здесь работать еще в прошлом ве собрали обильный урожай. Так, например, была открыта углубляющаяся на сотню метров в толщу скал подземная анфилада камер, переходов и зал, образующих усыпальницу сети первого. Правда, ее ограбили еще в древности. И хотя почти каждый из ученых, который руководил раскопками в Долине царей, полагал, что им обнаружено все, что только возможно, Тем не менее, труды последующих экспедиций XIX века увенчивались нередко существенными до науки результатами. Сколь оправдано было мнение тех, кто считал, что возможности долины далеко не исчерпаны, доказывает сенсационное открытие склада мумий фараонов в гробнице Аменхотепа II Виктором Лоре. Правда, после этого голоса скептиков зазвучали громче, но оптимистов они не отпугнули. Таким оптимистом был американец, медный король Теодор Дэвис, 1837-1915 годы, наживший миллионные состояния. Он увлекся египтологией и по совету некоторых видных ученых, добился концессии на право монопольных раскопок в долине царей. Все обнаруженные им предметы, согласно договору, должны были остаться в Египте. и всей своей самоуверенности, а этим свойством, по воспоминаниям людей его знавших, природа его не обделила. Дэвис прекрасно понимал, что руководить работой должны специалисты, которых следует отдать ему должное, он щедро финансировал. Экспедиция Теодора Дэвиса в долине царей под таким заголовком выходили в свет роскошно издаваемые им отчеты. Экспедиция работала с 1903 по 1912 годы. Ее последовательно сменяя друг друга возглавляли знающие, опытные и талантливые археологи: Говард Картер, Артур Вейгель, Эдвард Айертон, которым неизменно сопутствовал успех.